Глава 9. Рина открыла глаза и не сразу сообразила, что лежит на кровати, укрытая клетчатым пледом. Сначала она решила, что всё произошедшее за последнее время было ужасным сном, и она находится в своей комнате, но вскоре вся надежда разлетелась на мелкие кусочки, потому что эта комната была ей незнакома. Здесь была всего одна кровать, на которой лежала Рина. Стены светло-лимонного оттенка Низкий белый потолок и прикроватный столик. Больше ничего. Она откинула в сторону плетё и застыла на месте, глядя на белую свободную рубашку, одежды, в которой она проходила испытания, на ней не было. И от одной мысли, что её кто-то раздел, по телу пробежали мурашки. Её ушибленные места были прибинтованы. Она осторожно размотала бинты и удивлённо покосилась на локоть. На нём не было и следа от ушиба, а боль и вовсе ушла. То же самое было и с ногой, рана на которой как-то слишком быстро зажила. Она замерла на месте, когда послышался щелчок в замке и в комнату вплыла пышная женщина среднего возраста в темно синем платье и с пучком светлых волос на голове. В отличие от чопорной Геры, у этой женщины были румяные щеки, добрые янтарные глаза и теплый взгляд. Уже проснулась? спросила женщина с теплой улыбкой на лице. Ох, и напугала ты меня. Ирина из подлобья смотрела на женщину, прикинув в уме, можно ли ей доверять. Добрые улыбкой румяные щёки ещё ни о чём не говорят. Расслабься, ты сейчас не проходишь испытание, можешь спокойно разговаривать. Рина сглотнула комок в горле и задала вопрос, вертящийся на языке. Что это за место? Ты в телительской с такими ранами ты не можешь продолжить испытание. Прости, я уверена, что ты хотела, чтобы всё это поскорее для тебя закончилось. Она не сводила с девушки добрых, пронзительных глаз. Но для начала нужно было тебя подлатать. — Сколько я уже здесь? Двое суток. Кстати, меня зовут Рубина. но друзья называют меня Руби. И ты тоже меня так называй. Почему у меня нет на телеран? Так быстро они не исчезают. — О, это моя находка с горящими глазами выпалила Руби. Это специальная мазь, которая заживляет раны за считанные часы. Достаточно нанести мазь на ушибы и порезы, и вскоре от них не остается и следа. Прекрасно, правда? И это даже хорошо, что ты спала. Так ты быстрее восстановилась. Что дальше, Руби? Без тени теплоты спросила Рина. В каком это смысле, растерялась целительница. Что со мной будет дальше? А, ты об этом, прошептала Руби и задумалась. Не имею ни малейшего понятия. Мне лишь велено поставить тебя на ноги. Руби опустилась на колени, встала на четвереньки и что-то вытащила из-под кровати. Это твоя сумка с трофеями. Полагаю, как только придет время продолжить это, как его, испытание, ты возьмешь ее с собой. А где моя одежда? Ее скоро принесут. Я мало что знаю, но уверена, что твоя придышка здесь бонус за какие-то твои заслуги. Так что Пока наслаждайся покоем, и восстановись как следует. Поспи. Здоровый сон всегда идет на пользу. Здесь кто-то был, кроме меня. Что ты имеешь в виду? Насторожилась Руби. Девушка с короткими пшеничными волосами и парень. Прости, но в этом вопросе я ничем тебе не помогу. Мне просто нельзя. Придет время, и ты сама обо всем узнаешь. Ответьте хотя бы на один вопрос. Раз мне положен бонус, Девушка, которая проходила со мной испытание, мертва, Руби поджала губы. В течение нескольких последних дней эта кровать была пустой, туманно ответила Руби. От слов целительницы Рини совсем стало гадко. Она закрыла глаза, и по щекам пробежали дорожки слез. Как бы ей хотелось, чтобы она выжила, но судя по всему, это нереально. То как гора разъехалась в разные стороны, поглотив невесту брата, неплотно ее разыгравшегося воображение, пока она лежала на кровати и проклинала про себя карателя, этот долбаный замок, негелию и исчезновение кита, Руби прикатила на столике на колесах блюдо, накрытое металлической крышкой. Я принесла тебе суп. Подкрепись. Тебе это очень нужно. Руби прикатила столик прямо к кровати и помогла Рене сесть. Несмотря на то, что ран и ушибов на теле больше не было, слабость приковала её кровати. Целительница сняла крышку с блюда, и по воздуху разлились божественные запахи тыквы и розмарина. Рядом с тыквенным супом на фарфоровой тарелке лежало два кусочка домашнего хлеба, от которого шёл пар. Ринна не заметила, как умяла всё это за считанные минуты, забралась обратно в постель и закрыла глаза.